И вдруг, почувствовав сильнейшее утомление, я встал среди множества больших глаз, бросил на стол горсть бумажек, стиснул маленькую, ответившую слабо на моё пожатие руку, и направился к выходу. Обернувшись у двери, я увидел, что все задерживают мою спутницу, долго прощаясь с ней, и закричал: "Скорее, скорее!" Шевнар подбежал ко мне, выдёргивая из-за галстука салфетку, но покачнулся и, отлетев в сторону, упал. Я подхватил девушку, спрашивая: "Домой хотите? Хотите домой? Где вы живёте?" "У меня голова кружится", проговорила она, поспешно сбегая с лестницы. Я нагнал её внизу, подал пальто и вывел, сунув швейцару рубль. Моросил дождь, было тепло, утро вспоминалось далёким. Поняв, что день прошёл, я мгновенно припомнил многое, утраченное в хмелю, но теперь ясно сделавший минувший день долгим. Я вспомнил, что кто-то спал на диване, и что был промежуток, в течение которого я сидел вдвоём с Поповым, рассказывая ему свою жизнь. Меня мутило. Усадив девушку на извозчика, я долго не мог попасть на сиденье, наконец, отдавив ей колени, устроился. Выслушав адрес извозчик долго бил клячу, она вышла из терпения и помчалась трамвайной линией, где в тусклой мгле светились красные огоньки вагонов. Под ветром и дождём я раскис. Десять тысяч казались плюгавым пустяком, грузная скука села на горб, сгибая спину, и все прелести возбуждения, кроме одной, ушли. Я обхватил рукой талию спутницы, но инстинкт говорил мне о ее внутреннем упорстве и настороженности. «Возьмите руку», — сказала она. «Зачем?» — спросил я. «Вам неудобно?» «Да, неудобно». Я отнял ставшую мне чужой руку и отправил ее в карман за папиросами. Помолчав, я сказал... Не сердитесь на меня. Я не сержусь. Она отвернулась. Мария Игнатьевна, сказал я, вспомнив, что её сегодня так называли. Вы служите где-нибудь? Нет, она усилилась свободнее и повернулась ко мне. Я уехала от родителей. Так, проницательно заметил я. Вы, конечно, горды. Отец вас проклял, вы разочаровались в своём возлюбленном и живёте в мансарде. Там у вас много книг, грязно, тесно и пахнет студентами, а на полу окурки. И питаетесь вы колбасой с чаем. Нет, не так поспешно и как бы задетая возразила она. У меня хорошая комната с красивой мебелью и цветами, есть пианино. Я грязи и ссоры не люблю, а обед мне носят из очень хорошей кухмистерской 60 копеек. И я никогда никого не любила. Я саркастически захохотал и поцеловал её руку. "Я простафили", сказал я. "Скажите, может быть, глубокое чувство с одного взгляда? Это вы про себя?" Нет, вообще. Нет этого про себя говорить, уверенно проговорила она. Голос у неё был тихий и ровный. Вы меня любите? Да, храбро сказал я. А вы меня? Она смотрела с таким видом, как будто я и не говорил слов, повергающих женщин в трепет и волнение. Прошло несколько минут. Нева в отражениях огней расстилалась таинственной, глубокой, думающей гладью. «Вы врёте», — холодно произнесла девушка, и мне стало не по себе, когда я услышал у самого подбородка её дыхание. «Вы врёте. Зачем вы врёте?» «А вы грубы», — сказал я, злившись. «Что я вам сделал?» «Да, вы мне ничего не сделали», — она помолчала и тихонько зевнула. А мне показалось... Взбешённый я понял этот обрывок. «Да». Мне захотелось резнуть словами и так, чтобы это не прошло бесследно. Да, горячо начал я бросать словами. Когда мужчина высказывает своё желание в самой тонкой поэтической нежной форме, когда он лезет из кожи, чтобы вам понравилось, когда он старается взволновать вас мягкостью и простодушием, насилуя себя. Вы гладите его по головке, балуёте себя и ждёте, что он ещё покажет вам разные фокусы покоса, перевернёт земной шар.